а федька младшенький то тоже романтик но другой паруса дальние страны обижается что все незнаемые земли эван уже попали а ему мол ничего не останется ну да я ему подарок уже приготовил карту с западным побережьем америки и австралии с новой зеландией ну конечно без их названий Сам нарисовал, как помнил. Ну да, современные карты все поголовно очень приблизительны. На листке с каким-то китайским посланием, кое у меня в архивной папке затерялось, выискоблил листок как следует и нарисовал. А потом потрепал его хорошенько, жиром капнул, подсушил на печке. Короче, состарил как мог. И легенду придумал что, мол, какой-то из тех шалинских монахов, что тогда ко мне на беседу приходили, вручил, как великую ценность великому императору. А у меня, мол, руки не дошли, так что пущай, открывает. Кстати, и старший мой, Ванька, прогрессу не чужд. Как минимум в военной области. Эван после Северной войны подал мне докладную записку, считал, где что пикинерские роты в стрелецких полках надобно убрать и вооружить всех стрельцов ружьями, а для противодействия конницы и рукопашной атаки пехоты использовать специальные кинжалы, именуемые байонеты, кои в дул оружия вставляются и делают из них некие подобие пик. Как сие было изобретено во французском городе Байон, Я с ним согласился и промолчал насчет того, что можно придумать такой байонет, который не надобно будет в дуло вставлять, тем самым делая выстрел из ручья невозможным. А почему? Да потому что нехрен в военной области прогресс подхлестывать. К тому же первая задача убрать пекинерский рот из стрелецких полков и при таком подходе решается. Войны, опять же, в ближайшее время не предвидится, так что с радикальной модернизацией торопиться не след. Улучшение-то в военной области при той свободе обмена офицерским составом и соответственной информацией, кое имеет место быть в Европе, копируется довольно быстро. Мои полевые кухни, скажем, голландцы уже переняли, а французы наладили производство кремниевых замков на ружье кой так и обозвали «русского типа». И хотя их замки пока еще дают в два раза больше осечек, чем мои, но для них этого хватает. А уж такое изобретение, как штык, повторить, делать нечего. Поэтому пока подождем. Улучшения особо простые, либо, наоборот, системные. В армии надо стараться делать таким образом – чтобы ты к началу войны успел их внедрить и отработать, а твой противник — нет. Впрочем, следующую войну я, похоже, даже могу предсказать с такой точностью, которой до доселе никак не отличался. 1683 год. Осада Вены османами. Если, конечно, я своим вмешательством У Османов ничего системно не поломал. Эту дату я хорошо опомню, поскольку именно после нее в Вене и появились первые кофейни, где я так любил сиживать. Говорят, там до сих пор можно сидеть с одной чашкой кофе часы напролет, и каждые полчаса официант будет приносить тебе совершенно бесплатно новый стаканчик холодной воды. Не знаю. Никогда не выдерживал полчаса без новой чашки кофе. Именно после той неудачной для себя осады турки, драпанув от Вены, оставили в лагере множество мешков с кофе, с которым венцы поначалу не знали, что делать, потом попробовали и пристрастились, с тех пор и пьют. В той истории осаду Вены снял польский король Ян Сабетский. Здесь же на поляков надежды мало, слабы они, больно. А замужем за Леопольдом, кесарем австрийским, моя младшенькая. Так что придется Ваньке выручать сестру и зятя. Жаль, ведь собирался с османами еще лет 50, а то и сто не воевать. Может, еще обойдется? У меня с Мехмедом Кепрюлю... Визирем султанским, кое рулит Османская империя от имени султана. Отношения куда как хороши. Но если нет, то тут уж ничего не попишешь. Как минимум, надо было тогда дочку за I первого не выдавать. Так нет, разбежался. Чести побольше захотелось. Восточную Пруссию захапать опять же. Будущему германскому милитаризму. Большую свинью подложить. Я потер виски. Эх, сколько всего рассказать надобно. Аж голова раскалывается, и боязно. Нет фактов, и уж тем более источника, Откуда я о них знаю. Я никому открывать не собирался, Но ведь и известные факты, и прошлый опыт Очень сильно влияют на мышление, «А ну, как я где-то свое решение предложив, основанное на уже устаревшем опыте, ну, история-то изменилась, своим авторитетом загоню ситуацию в такую ловушку, из которой потом в стране не выбраться будет без совсем уж запредельных потерь?» «Нет, с предложениями и планами надо быть очень осторожным» конюшки, Ух, и за что мне такое наказание-то? Я усмехнулся. А за успех, да за семейное счастье. Потому как ежели дети до сих пор родителя уважают, да, к слову его прислушиваются, при этом вполне успешно живя и собственным умом, так разве же это несчастье? И не в этом ли... Мой самый важный большой жизненный успех,